Глава 4. Когда корабль отплыл, нам только оставалось, что располагаться поудобнее. В ближайшие дни единственное, что нас ожидало, это только скука. И хорошо бы, если только дни, а не недели или месяцы. Точное расстояние до второго континента неизвестно. Да и непонятно, насколько быстро этот корабль. И не будет ли он делать лишние крюки, прежде чем отправиться к цели. я очень надеюсь, что нам повезет. И в шторм мы не угодим. Вот мне что-то совсем не хочется проверять. Возможно ли погружаться в тень, когда ты барахтаешься на волнах? И получится ли в таком случае нормально перемещаться? Да и проф с собой тащить придется. Хотя, зная этого старика, как бы он меня не тащил. Уверен, что на подобный случай... Он прихватил с собой какой-нибудь артефакт, позволяющий ходить по воде или что-то подобное. Но скука скукой, а оставлять корабль без обследования я не собирался. Раз уж мы на нем плывем, то стоит знать, где тут что. К сожалению, до отплытия я этим не озаботился. Слишком рискованно было. Тогда моряки не спали, грузя на корабль припасы. Да, меня практически невозможно заметить, пока я придвигаюсь в тенях. Но все же шанс есть. Не стоило зря рисковать. Да и среди команды был один маг. Слабенький, конечно, но вполне мог бы меня обнаружить, активируя свое магическое зрение в неудачный для меня момент. Уже в следующую ночь ажиотаж спал, и большая часть команды оцепалась мирным сном. Естественно, далеко не все. но мне и этого было достаточно. Хотя не сказал бы, что это было действительно так интересно бродить по этому кораблю. Нашел я продуктовый склад на случай, если запасенная нами еда закончится. Хотя в этом сильно сомневаюсь. Увидел рабов, что в повалку лежали в трюме. Да, место им выделили немного. Они чуть ли не на головах друг у друга располагались. О качестве живого товара никто тоже особо не заботился. Грязные, в рваных одеждах. Это были явно представители не самого высокого сословия, а скорее самого низкого, бывшие бродяги, по всей видимости. Поймали их на дорогах, да продали в рабство. Уж принцесс, которых необходимо спасать, среди них точно не было. Хотя и скорее не поэтому не стал ничего делать. Да, их участь незавидна. Но и я не рыцарь в сияющих доспехах, чтобы спасать всех на своем пути. И эти люди были для меня никем. Если я их освобожу, то лишь доставлю проблем для своего плана. А значит, спасение Лилии может оказаться под угрозой. Этого мне было не нужно. Хотя если удастся помочь им по ходу дела, не вредя себе, а еще лучше, на пользу себе, то вполне мог бы это сделать. Все же к рабству я отношусь не самым лучшим образом. Одно дело, когда человек сам идет в рабство, чтобы отработать долг, например. А совсем другое, когда его принуждают к этому. Или рабом становится сразу после рождения. Впрочем, это сейчас не так важно. Обследовал я и каюту капитана. Но чего-то интересного найти также не смог. Карту он таскал всегда с собой, повесив небольшой тубус на груди. Вот единственная истинная ценность, которая была на этом корабле. Ведь просто так он бы не стал ее беречь. По всей видимости, там зарисован путь до континента некромантов. И не просто маршрут, а безопасный маршрут. Подобное сильно пригодилось бы при планировании нападения. Но опять же, пока не время, чтобы прибрать ее к рукам. Это его паранойя говорила еще кое о чем. Если он так бережет карту, не показывая ее никому, значит, своей команде не доверяет. И, видимо, есть за что. Не все из них рады подобному развитию событий, что приходится работать на некромантов. Мне удавалось зацепить переговоры людей, когда они обсуждали это, естественно, вдали от чужих ушей. И вот один из таких разговоров меня особенно заинтересовал, ведь в нем принимал участие матрос Серегой в ухе, виденный мною ранее. И, как я успел понять, Это был первый помощник капитана. «Ну что, как реагирует команда на твои слова?» Скрывшись с задней части корабля с товарищем, спросил первый помощник. «Как ты и говорил, Бонк, Боятся, ворчат. Капитан зря связался с нежитью. Может, мы и не самые законопослушные граждане, но это уже перебор». Ответил ему матрос с экзотично выглядящим тесаком на поясе. «Хм». А «Они готовы?» – почесал он подбородок. «Пора положить этому конец». «Пока нет», – покачал головой его собеседник. «Все еще слишком напуганы. Капитан ведь обещал им, что если все вскроется, то никого не пощадят. Причем не только некроманты, но и церковники. Нельзя больше ждать. Пора действовать, если мы не хотим вечно заниматься подобным». «Даже если капитан говорил, что в скором времени бросит это дело, я не верю ему. Нет, он уже почувствовал вкус больших денег и никогда не откажется от них». «Я постараюсь поднажать, но это рискованно. И еще кое-что. Некоторые просят денег за поддержку». «Денег? Они что, совсем идиоты? Не понимают, что это для них же и делается?» Скинулся помощник. «Тихо!» Шикнул на него товарищ. «Не стоит поднимать шум». А что касается денег, то они тоже хотят прекратить это дело. Но и подзаработать не прочь». «Вот», — выдохнул мужик, — «ладно, будут им деньги. У Кэпа все равно должен быть запас. Вот его и разделим. Мне как-то все равно, что с ним будет. Тогда просто честно поделим между всеми, кто будет участвовать. Но пусть тогда поторопится. Не хочу больше ждать». Мы должны сделать все, прежде чем войдем в воды некромантов. Иначе обратной дороги нам не будет. Хорошо. Встретимся тут через два дня. Я поговорю со всеми. Главное, не попасться на тех, кто верен капитану. Их немного, но они есть. И вот эта новость вела меня в небольшой ступор. С одной стороны, это хорошо, что не решили прекратить работать на некромантов. С другой же, очень уж не вовремя они это сделали. Сейчас мне необходимо, чтобы корабль добрался до своего места назначения. И что теперь делать с этими заговорщиками, я не знаю. Можно их, конечно, просто убить. Все равно они уже увязали в этом по уши и сами виноваты. Но убийство может принести проблемы. Начнут прочесывать корабль, искать убийцу. А этого мне тоже не нужно. Стоит хорошенько подумать. Благо, спешить пока некуда. Вернувшись к профу, я рассказал обо всем услышанном. «Хм...» – почесал он бороду. «И правда, сложный выбор. Но мы не можем позволить, чтобы корабль поменял курс. Придется избавиться от помощника капитана». «Да, похоже, что так. Значит, используем стандартную схему. Его убивает матрос». а он из последних сил убивает уже его. Оба мертвы, никаких поисков. Все просто и понятно. Как раз через два дня они встретятся. Оптимальный вариант. Остальная же команда, как только узнает об их гибели, побоится выступить против капитана. Скорее всего, подумают на него. Или можно было бы написать записку от анонимного матроса о предательстве. Тогда капитан сам разберется. Нарискованно. Мы не знаем, много ли из них умеет писать. «Да это может спровоцировать команду защитить первого помощника». «Да, хороший план», — кивнул старик. «Хотя...» «Я иногда тебя побаиваюсь, Крис. Как ты спокойно об этом рассуждаешь?» «Ладно, еще я много повидал на своем веку, и к подобному уже привычный. Но ты-то еще совсем молод». «Что поделать?» «Жизнь такая». Лишь пожал я плечами. «И неужели ты сам признался...» что из тебя уже песок начал сыпаться». «Эй, я такого не говорил», – возмутился он. «Просто у меня обширный опыт, но в душе я все так же молод». «Да-да, так я тебе и поверил». Тут проф не выдержал и попытался придушить меня. Притворно, конечно же. В последнее время он стал острее реагировать на шутки про возраст. Но я решил не упускать такого шанса, Я ведь обещал ему, что месть моя будет жестока, когда он изводил меня на тренировках. Вот пусть и расплачивается. Да, со стариком мы стали куда ближе. Иногда мне кажется, что он мой родной дедушка, любящий своего непутевого внука. Хоть я и не знаю, как на самом деле это бывает. Ведь у меня его никогда не было. Разве что, глядя на других людей, могу предположить. Но это не то». По-настоящему люди раскрываются лишь наедине. Следующее утро встретило нас отнюдь не теплыми солнечными лучами, позволяющими постепенно пробуждаться после сладкой дремы. Нет, это скорее было как резкий удар молнии, что заставило резко проснуться посреди ночи. А точнее, это был сигнальный горн, что и разбудил нас. Это была явно непростая побудка. Так что любопытство заставило подняться на палубу и посмотреть, что же произошло. «Что, черт побери, случилось?» Выскочил из своей каюты взмыленный капитан корабля. «Капитан, тревога! Корабль по правому борту движется к нам!» Прокричал ему человек с верхушки мачты. «Флаг есть?» «Нет, никакого». «Значит, пираты. Уйти сможем!» Сразу же успокоившись, спросил он. «Нет, они быстрее нас. Идут явно налегке!» Покачал матрос головой. «Разве что груз бросим!» «Ну уж нет. Нас этот груз самих в жертву принесут!» Поморщился Гэри и тут же прокричал. «Всем готовиться к бою!» Впрочем, и без этого народ уже вовсю готовился. Провели заточку мечей, надевали броню. Уж очень вовремя мы с профом решили покинуть свою лёжку. Ведь арсенал тоже был вскрыт, чтобы вооружиться всем, кто ещё не успел это сделать. Да, такого я точно не ожидал. Как-то совсем забыл, что если есть море, то должны быть и пираты, которые готовы поживиться, захватив торговцев. Вот только в этот раз они немного просчитались. Контрабандисты будут немного позубасти обычных торговцев. Хотя, возможно, именно на них они и нацеливались изначально. Все же груз должен быть по цене, а нам вновь предстоял выбор, вмешиваться в битву или нет. Судя по открывшемуся мне виду, пиратами были вполне обычные люди, а значит, к некромантам в гости они потом наведываться не собираются. Соответственно, в данный момент они наши враги. Но и напрямую сражаться с ними было бы глупо. А значит, остается только ждать. Если наша команда начнет проигрывать, то придется незаметно им помочь. Только надеюсь, к тому моменту местного мага успеет упокоить. Так будет куда лучше для нас. Увидев, что наш корабль начал затормаживать и готовиться к встрече, пираты также сбавили ход, пока вскоре не сблизились на расстояние около сотни метров. «Эй, Гэри, неужели это ты? Какая встреча?» Прокричал забравшийся на нос корабля бородатый мужик. «Бонс, старый ты башмак! Не сказал бы, что рад тебя видеть!» «Чего надо?» — ответил ему капитан. «Ну как чего? Тебя повидать!» «Нехорошо забывать старых друзей!» — хохотнул он. «Ну и заодно поделишься с нами частью своего груза...» Да можешь плыть дальше. Да я бы таких друзей еще век не видал. Во место только на дне морском. Сплюнул он на палубу. Плыви-ка ты назад. Наш груз не стоит того, чтобы ради него жизнью рисковать. А наниматель за него шею отгрызет, если мы не доставим его полностью. Так что, увы, но никак не могу отдать. Не свисти мне тут. Говорят, ты в последнее время деньгами обзавелся. Стал ими сорить направо и налево. Значит, какие-то ценные грузы возишь. Поделись. А нанимателю так и скажешь. Пираты, мол, забрали. Их было слишком много. Но даже так ты смог сберечь часть груза. В такую чушь даже твоя матушка не поверила бы. Последнее предупреждение. Или разворачивай назад. Или подохнешь от моего клинка. Эх... «Жаль, будет терять такого друга. Но ты сам виноват!» Притворно-грустно протянул бородач. «Вперед! На бордаш!» и Их корабль вновь продолжил движение, пробиваясь своей кормой прямо к нашей. Полетели крюки с веревками, соединяющие корабли. Местная команда, конечно, пыталась от них избавиться, но, как и ожидалось, их было слишком много. Корабли сблизились на минимальную дистанцию, и начался обордаж. Пираты всем скопом разом ломанулись на наш корабль, тут же вступая в сражение с командой. Их попытался атаковать местный маг, создав несколько водяных лезвий, готовых раскромсать на мелкие кусочки нападающих. Вот только все они разбились водяной щит. По всей видимости, на их стороне тоже есть маг. Судя по насыщенности щита магии. тоже довольно слабенький. Такой даже не факт, что в Академию бы поступил. Но вот тут, на кораблях, он был грозной силой. Ну и естественно, что это были водники. Ну не огневикам же на кораблях плавать. Посмотрел бы я на такое. Да и земляным тоже тут нечего делать. Разве что воздушники еще могли встретиться, или кто-то более экзотичный». В то же время, когда маги вступили в битву между собой, остальные схлестнулись в ближнем бою. В основном обе стороны были вооружены или короткими клинками или топориками. Оптимальное оружие для ограниченных по площадям кораблей. и щадить пираты явно никого не собирались, действуя наверняка. Впрочем, и защитники оставлять жизни врагам тоже не хотели. Жизни стали исчезать с обеих сторон, глядя на эту мясорубку, Я все больше понимал, что вмешаться, похоже, придется. У пиратов явное преимущество. Да и даже если наша команда выиграет, то сколько останется в живых? Хватит ли их, чтобы вести дальше корабль? Лучше в таком случае не рисковать. И начать я решил, естественно, с мага. Стоит его убрать, и все станет проще. Но и убивать его на глазах другого мага не стоит. Пришлось импровизировать. В тот момент, когда атака нашего мага должна была вновь безуспешно разбиться о поставленный щит, я решил ей немного помочь. Сам атаковал щит, скрывшись за телами сражающихся. Вражеский маг успел меня заметить, удивленно раскрыв рот, но на этом его жизнь и закончилась. Водяное лезвие попало ему прямо в грудь, и смерть он свою встретил незамедлительно. Идеально. Теперь все будут думать, что маг контрабандистов. Просто оказался немного сильнее, и никакие внешние факторы тут ни при чем. Дальше все стало гораздо проще. Лишившись защиты, нападающие стали быстро умирать от очень слабых, но множественных атак мага. Для обычных людей этого было вполне достаточно. Все же защитных артефактов тут ни у кого не было. Даже такой слабый маг против обычных людей имеет огромную поражающую мощь. Особенно, если его прикрывают обычные воины. Этому меня еще капитан Курт научил, земля ему пухом. Когда стало окончательно понятно, что нападающие проиграли, они попытались сбежать. Вот только было уже слишком поздно. Я же заметил одну интересную битву и решил понаблюдать за ней. Сцепившись мечами прямо друг перед другом, стояли капитаны двух кораблей. Я же говорил. «Не стоило тебе соваться на мой корабль!» Нанося пару рубящих ударов, прошипел Гэри. «Да, ты прав. Может, тогда отпустишь меня? Я тебе отплачу!» Отбивая удары, ответил Бородач. «Нет уж. На этом твоя жизнь закончится. А я и так получу все, что принадлежит тебе на этом корабле!» Хохотнул Кэп. «Это мы еще посмотрим контратаковал он. «В крайнем случае...» Я утащу тебя с собой в могилу. «Чёртов пират!» Оставил за собой последнее слово капитан. Их сражение всё продолжалось. В то время, как вся команда пиратского корабля была уже убита, теперь контрабандисты наблюдали за сражением своего капитана. Они оба достаточно сильно запыхались. Пот валил градом, но сдаваться никто не собирался. «Да сдавайся ты уже, наконец!» Прохрипел раздраженный Гэри. «Я тебя даже пощежу, «Как будто я тебе поверю!» Хохотнул его оппонент. «Нет! Ты подохнешь первым!» Скрипнув зубами, капитан внезапно перевел глаза за спину своему врагу и резко свистнул. И уже через мгновение его враг повалился замертво на палубу корабля, а из его спины торчал метательный нож одного из матросов. Благородство точно не было знакомо этому человеку. Впрочем, он победил, и осудить его просто некому. Противник был сильнее его, как мечник, так что поступил он вполне правильно. Главное – это своя жизнь. А как была одержана эта победа, уже не важно. Историю всегда пишут победители. И уже вскоре во всех тавернах будут рассказывать, как храбрый капитан лично в честном бою убил этого пирата. «Подох, наконец, чертяка!» Сплюнул кровавую слюну Кэп. «Сегодня празднуем! Вечером выкучу два бочонка Рома!» «Ура!» Раздались радостные возгласы со всех сторон. Бой был окончен.